Глава тридцать шестая. Если есть, то дело плохо. Придется от него прятаться. А попробую с п р я ч ь с я от к о п т е р а в в пустыне. Можно, конечно, его сбить, но это только если повезет. Пробежав полкилометра, он снова вскарабкался на высокий бархан. Остановился. Нет, ребята ехали как раз к сто шестому участку и как раз доехали. Он даже видел, как квадро мелькнул на одном из барханов на юго-востоке. Все шло по плану. Главное, чтобы теперь они не останавливались. Теперь они должны были взять его след, что вел на запад к городу. Ждать не стал. Не такое уж большое расстояние было между ними. Ничего. Они возьмут его след. Он быстро пошел на запад, а потом опять перешел на бег. Бегать в респираторе кому-то покажется пыткой, но он бегал так с детства. Без респиратора бежать нельзя. Ты не протянешь и пяти километров, остановишься и начнешь откашливаться, отхаркивая пыль, отвратную песчаную тылю и белесых песчаных блох от которых начинает мутить сразу, как только несколько этих микроскопических тварей попадает в дыхалу, а к респиратору можно привыкнуть. Длинный длинный вдох и резкий выдох. Длинный длинный вдох, резкий выдох. Когда респиратор забивается, его выбивают прямо на ходу, стараясь не делать вдохов, пока он снова не окажется на лице. Сейчас бежать еще легко, нет даже 35, но когда днем температура переваливает за 50, Тогда да, понадобится очень, очень много воды. Горохов обежал длинный бархан, завалился на песок стал вглядываться. Все шло отлично. Они шли по его утреннему следу, по тому следу, который он оставлял специально для них. Шли как раз туда, где он собирался их встретить. И коптеров в небе видно не было. Все шло так, как ему было нужно. Он вскочил и снова побежал на запад. Когда он оказался на месте, он еще раз остановился, чтобы убедиться, что эти ловкие ребята идут в нужном направлении. Ему пришлось даже прибавить шаг, так как они приближались к месту встречи быстрее, чем он рассчитывал. Это могло спутать ему карты, поэтому последний отрезок он уже бежал быстрее. И когда он наконец залег на нужный ему бархан, до прихода квадроцикла оставалось не больше двух минут. Надо было отдышаться. Начинать дело, когда сердце так колотится, все равно, что впустую тратить дорогие патроны. Теперь Горохов все делал не спеша. Он достал флягу, неторопливо дыша носом допил всю воду, что была в ней, восстанавливал дыхание, проверил патроны в обрезе, взвел курки, проверил патроны в револьвере, но в нем курок взводить не стал. Достал, осмотрел гранату. а затем достал главное свое оружие то на что он рассчитывал больше чем на все остальное вместе взятое вот оно бы не подвело и тогда все будет отлично они шли сюда теперь он отчетливо видел пыль над барханами которую поднимали колеса квадра они были близко они четко шли по его следу молодцы Толковые ребята, быстрые. Он увидел их, когда до квадроцикла осталось не больше ста метров. Бородатые. о ф и г е т ь И интересно, что же вам Люсечка такого сказала, когда травила вас на меня? Неужели рассказала, как я по ее на водке банк ограбил? Горохов поднял обрез. Нет, он не собирался убивать кого-то из них или даже ранить. С такой дистанции и з о бреза дробовика попасть очень сложно. Ему нужно было кое-что другое. Он выстрелил на удивление удачно. Картеч ь взметнула песок в метре перед квадроциклом, возможно, даже пара к а р т е ч е н попали в машину. Он тут же выстрелил еще, вернее, нажал на спусковой крючок, но вместо оглушительного и страшного хлопка услышал сухой и хилый щелчок. Осечка, осечка. Горохов быстро в з в о д и т курок, снова нажимает, щелчок. Ах ты, Коля, оружейник, тыля ты песчаная. Но и одного выстрела хватило, чтобы бородатые ребята на квадре заскочили за ближайший бархан. Геодезисту даже показалось, что он слышал шелест, это мощные траки квадра ш е л е с т е л и по грунту при торможении. Точно, они встали, остановились. Над барханом резко выросло пыльное облако. Нет, попадать в них он не хотел. Когда стрелял, он хотел, чтобы они остановились, а не пронеслись мимо нужного ему места на большой скорости. Горохов, не глядя, менял патроны в обрезе, глаз не отрывая от более важных вещей. Очень жаль, что у него нет рации. Он очень хотел бы знать, что у них там происходит. Больше всего он надеялся на то, что они сейчас рассредоточатся для обычного боя в пустыне, боя в барханах. Они все знают, все умеют, должны. Должны рассредоточиться. Он опять взвел курки. Так и есть. Один из них выскочил из за бархана, пробежал чуть согнувшись и спрятался за другим. Молодцы, молодцы. Все делаете как положено, как учили. Сначала расредотачиваетесь, с потом растягиваете фронт, определяя место н а х о ж д е н и е противника, потом сжимаете с флангов, подавляя огнем, а потом подходите на бросок гранаты. Только вот одного вы не у ч л и ребятки. И вот теперь Горохов берет главное свое оружие. Это не револьвер, нет, это флакон инсектицида с некогда черной этикеткой с белым пауком. В детстве он даже боялся п р и к а с а т ь с я к этому флакону. Настолько страшен был этот паук, нарисованный на бумаге. Не без труда сворачивает крышку флакона, нюхает. Запах есть, но он не сильный и в нос не шибает, как должен. Инсектицид старый. Конечно, старый, судя по этикетке. Ему куча времени. Горохов начинает выливать его на себя. Тут жадничать или экономить нельзя. Дело будет серьезное. Он л ь е т его на фуражку, на пыльник, на перчатки, на штаны, особенно на пыльник, на плечи, рукава. с о с а м и шутки плохи, у них жало по сантиметру. Пыльник для них не преграда. Наконец он отбрасывает пустой флакон. Ну, ребята, вы рассредоточились. Он поднимает дробовик и стреляет. Он стреляет не в небо, не во врагов, которых, кстати, и не видит даже. Он стреляет в бархан. Песок в тот бархан, на котором отчетливо видит черную нору. Если хочешь разозлить с т е п н ы й хос, ничего лучше придумать нельзя, как попытаться засыпать, обвалить их нору. Жакан ударил точно, чуть выше входа. Сверху на выход из норы посыпался песок. Маловато. Надо еще, чтобы твари осатанели от злости. Он целится, жмет на спуск. Щелчок. Осечка. Да что такое? У этого Коля что, каждый второй патрон с браком? Он быстро в з в о д и т курок, снова целится, жмет на спуск. Выстрел. У него капсуля дрянь. Картеч ь разметала песок вокруг входа в нору. Вот это был хороший выстрел. Он увидел, как почернели края гнезда. Он не мог слышать, но отчетливо представлял, как воздух вокруг того бархана наполняется зловещим гулом. Рой выходил защищать гнездо. Он даже, кажется, видел темное облако, что начинало кружиться рядом с барханом. Отлично, давайте, давайте. У вас будет много еды сегодня. Геодезист перезарядил оружие сполз по песку вниз. Вот теперь главное не попасть под пулю в течение десяти минут. Он огляделся, убедился, что рядом никого из врагов нет, и согнувшись, стал отходить на север к дороге, внимательно оглядываясь на каждом шагу. Ему вроде бы послышалось, как кто-то заорал. Он даже приостановился. Очень хотелось бы, чтобы этот звук не был желаемой иллюзией. Впрочем, почему иллюзия? Осы разлетаются от гнезда метров на двести. Сначала разведчики, они ищут врага, обидчика, а потом, когда находят, дают знать всем остальным. И минуты не пройдет, как к тебе полетят осы-солдаты. Если от разведчика еще можно отмахнуться тряпкой, то когда на тебя полетит десяток других ос, тут тебе уже ничего не поможет. Сухо хлопнул выстрел. Не рядом. Горохов упал на песок осмотрелся. Нет, никого не видно. Выстрел был не громкий, далекий. Это неспроста. Никто, конечно, не будет стрелять в оз. Но люди делают много нелепых движений, когда сталкиваются с этим бичом всего живого в степи. Видно, до кого-то они уже добрались. Он снова встает и, п р и г н у в ш и с ь идет дальше на север. Проходит сто метров. У невысокого бархана он останавливается, ложится на песок, поднимает голову и наблюдает. Отсюда ничего не видно, ос с такого расстояния не рассмотреть, а ловкие мужики где-то там за барханами. С о звонким жужжанием прилетает оса. Прилетела и продолжая монотонно жужжать, повисла в воздухе в метре от него, висела в одной точке, головой к горохову. Висела так неподвижно, что ее рукой кажется можно было коснуться. Висела, размышляла или принюхивалась, а он не шевелился, чтобы не провоцировать ее. Она была так к нему б л и з к о что он отчетливо видел в конце ее противного тела серую иглу миллиметров пять длиной. Даже на вид эта игла была очень твердой. Он видел ее не всю. Геодезис знал, что половина этой неприятной иглы спрятана в неприятном теле. Но ну ты что, дура, не чувствуешь, ч то ли чем я облился? Аса все чувствовала. Боли же она не подлетала. Провисев так не менее половины минуты, она наконец полетела на юг. Там для нее имелись более приятные цели. Когда о с а улетела, краем глаза Геодезис заметил движение. Он среагировал на движение, мало ли, может, это враг, угроза. Сначала даже пригнул голову к песку, но когда пригляделся, сразу успокоился. Прямо на него шел, вихляясь, как пьяный человек. Он перелез через высокий бархан, то и дело отклоняясь всем корпусом назад. Ноги его заплетались, его шатало из стороны в сторону. Горохово кусали усы. Один раз. Совсем в детстве. Ну, тот случай он помнил плохо. Его просто нашел брат, с которым они в степи собирали кактусы. А вот последний раз, когда его укусила такая же тварь, какая только что висела тут перед ним, то он почувствовал, как ему не хватает воздуха. Боли не было. Место укуса просто быстро о н е м е л о а вот воздуха ему сразу стало мало. Хотелось делать и делать вздохи, делать глубокие вздохи. Но это не помогало. Воздух, а словно не было вокруг. И от ощущения, от страха, что ты задыхаешься, начинает быстро колотиться сердце, а потом без всякой причины твои руки тебя перестают слушаться, а ноги слабнут и запутываются на ровном месте. Ты словно идешь против сильного ветра, хотя воздух кругом неподвижен. Твоя рука даже не может поднять оружие или отмахнуться от снова к р у ж а щ е й вокруг тебя о с ы у этого типа оружия не было. И он, раскачиваясь или зависая на месте споднятой ногой, шел на бархан, за которым прятался Горохов. Почти белый, новенький пыльник с карманами, полевая шляпа, респиратор, очки, все у него было добротное, а из-под респиратора торчало черное, словно крашенная борода. Молодец, молодец, давай, давай! Уже почти ушел от гнезда этих тварей. Тебе почти удалось выжить. Горохов смотрел на него с интересом. Судя по тому проворству, с каким ты задираешь свои непослушные ноги, тебя цапнуло всего однаса. Тебе почти удалось. Наконец этот мужик дошел до бархана и, на удивление, быстро влез на гребень. Тут геодезист уже схватил его и легко опрокинул на песок. Ааа! заорал мужик, но даже и не пытался сопротивляться. Горохов присел рядом и еще раз осмотрелся. Вокруг никого. В степи тишина. Он быстро и сознанием дела обшарил карманы, пояс, подмышки мужика в надежде найти оружие, оно бы ему не помешало. Но у этого урода ничего нет. Даже плохонького пистолета или подсумка с патронами и гранатами, видно, скидывал все, чтобы бежать было легче. Даже рации у дурака не было, совсем голову потерял. А Горохов очень надеялся на рацию. Геодезист ставит колено ему на грудь, упирает ему в скулу ствол обреза. Вот и все, бандит. До свидания. Он, конечно, не будет стрелять. Он пугает мужика, а пугать он умеет. Не, не убивай! Выдохнул тип. Заслужи, коротко сказал геодезист. Не убью. Он услыхал жужжание, резко обернулся. Две крупные осы повисли в метре от него. Их с собой притащил этот тип. Но осы повисли в метре от него, висели и не приближались. принюхиваются что дуры не понутру вам инсектицид даже старые в ы д о х ш и й с я не понутру осы не улетают это раздражает но нужно делать дело кто послал сухо и коротко спросил Горохов поглядывая в сторону ос ахмед ах, ах л ю с е ч к а л ю с е ч к а кто сказал где я проказа сипит мужик Что не понял Горохов? Кто Люся Банкирша? Говорит бандит. И что она сказала вам? Что я банк ограбил? Нет, говорит мужик через вздох. Нет, сказала, что ты ходил и у всех про с а н а т о р и й спрашивал. Мм, вот как. Что еще? Ахмед сказал тебя взять. А Люся сказала, что ты опасный. Чтоб с тобой не чикались, если зарогатишься, сразу тебя кончать. А Люся Банкирша еще и сказала, где меня найти. Да, мужик, не убивай, ты обещал. Обещал, обещал, соглашается Горохов. А сам поворачивает бандита на бок и стягивает с него его отличный пыльник. Оружие, где твое? Не знаю, потерял. Мужик. Ты обещал, сипит бандит. И что ты за боец после этого, если ты оружие в степи теряешь? Говорит Горохов, а сам посматривает по сторонам. Ни бандитов, ни ос не видно. Кажется, и те и другие сейчас занимаются друг другом. Ты обещал, мужик. Ты обещал. Бандит уже с трудом говорит. Я помню, помню, говорит геодезист, скидывая свой страшный рваный пыльник. Но большую и толстую пуговицу у ворота срезать не забыл. Он никогда про нее не забывал. Срезал ее, положил в задний карман галлифе. Теперь он быстро перекладывает из карманов старого пыльника все свои вещи в карманы новой одежды. Заодно он стягивает с головы бандита шляпу. Свою старую, в и д а в ш у ю виды фуражку с треснувшим черным козырьком он почему-то не выкидывает. Он ее скручивает, прячет во внутренний карман нового пыльника. Мужик, помоги, мужик! – просит бандит, видя, что Горохов собирается уходить. Я обещал не убивать. А вот насчет помоги? Нет, не припомню, – говорит геодезист. Мне пора. Да ты и тоже не з а л е ж и в а й с я В двенадцать часов тут будет верный полтинник. Это только воздух, а на уровне колена и ниже температура будет под шестьдесят. Час полежишь, тепловой удар. Два часа, ты труп. Да и о с ы к а ж е т с я возвращаются, вон летают уже, к р у ж а т с я Давай, волю в кулак и ползи к дороге. Тут напрямки метров триста всего, не больше. п о к е д вам, мужик. Дай хоть воды, сипит бандит. У меня ни капли не осталось, говорит Горохов, не оборачиваясь. Он думал, что придется пострелять, а осы ему только помогут. А оно все вот как красиво обернулось. Геодезист остановился. Там, ближе к осиному гнезду, осталось очень много всего нужного: и о р у ж и е и патроны. даже отличный квадроцикл, но возвращаться туда в новый, не вонючий от и н с е к т и ц и д а о д е ж д е было нельзя, опасно. Поэтому он вздохнул и быстрым шагом пошел вдоль дороги на запад к городу. Все, все, что он тут сделал, все шло к черту. Всего один неправильный вопрос, вернее просьба. И все его усилия пошли прахом. Теперь, как говорят картежники, скрываемся. У него в этом милом городишке было два дела, и он не закончил ни одного из них, ни одного. Теперь нужно было отсюда уматывать и уматывать как можно быстрее, пока с людьми Ахмеда, возможно, он про все это еще не знал, покончено. Но это только пока. Сколько времени он и дальше будет в неведении? Вот только это время и есть у него в запасе. А дальше? А дальше нужно будет искать новые осины е гнезда, иначе конец. С такими как Ахмед не договоришься, особенно после того, как ты угробил его людей. Нет, такое ему не простят. Нужно срочно брать Валеру и убираться из города с максимальной поспешностью, или даже бросать Валеру, а потом организовывать его эвакуацию. Да, сейчас нужно спасаться самому. Горохов даже остановился на пару секунд, решая эту непростую задачу. Нет, в город зайти еще придется. Будь у него вода, можно было бы рискнуть и сразу отсюда рвануть на север на Углегорск, тут не так уж и далеко. Но без воды? Нет. Со степью у т и т ь нельзя. Лучше встретиться с людьми Ахмеда, чем рискнуть пройти по степи даже 20 километров без воды. Значит, город. Хорошо, что сменил пыльник и головной убор. Надо просто взять транспорт любой, какой первый на глаза попадется, взять воды, захватить валеру и рвать отсюда. Рвать, не решив ни одной из поставленных перед ним задач. Или он опять остановился. Да нет, это слишком, слишком рискованное дело. Но уходить, не выполнив ни одного задания, в принципе, к решению одного задания, он почти готов. Почти, почти. Конечно, он все рассчитал и все перепроверил, но завершать дело он собирался в совсем других условиях, совсем в других. Ах, Люсечка, Люсечка, вы спутали мне все карты, все мне испортили, все. Он так и стоял между двух барханов, не в состоянии принять решение. Такое с ним не случалось никогда. Два, всего два пути: либо быстро сматываться отсюда, прихватив генетика, либо завершить дело, хотя бы одно из двух дел. Это глупо, сам себе сказал он, понимая, что вот-вот сделает неправильный выбор. Тебя, дурака, пристрелят. Тем не менее, он решился и пошел, взяв чуть южнее, на юго-запад, туда, где высились большие барханы, на которых колыхались на легком утреннем ветерке сети для саранчи.